Часть вторая. Беглецы. Глава первая. Второй попытки не будет. Книжник еще раз провел ладонью по лезвию тесака, доставшегося ему в наследство от белки. Тяжелый, острый нож, хорошая сталь, ухватистая рукоять, обмотанная кожаным шнуром. Кромка на лезвие слегка поедена постоянной заточкой, но на металле ни капли ржавчины, ни одной заметной каверны. Десять дюймов смертоносного железа. Их последняя надежда. Книжник перехватил тесак за лезвие и протянул его бегуну. Держи. Бегун взвесил оружие в руке, быстрым движением кисти перебросил клинок из правой ладони в левую и обратно. Хороший нож, признал он. Твоя рыжая знала толк в оружии. Второй попытки не будет, оборвал его книжник. Тут уж извини, если не ты, то никто. Это да... Бегун кивнул. «Если бы раньше мне кто-то сказал, что я буду полагаться на твой план, я бы плюнул в рожу этому идиоту». «Останемся здесь, умрем». «Твои слова?» «Мои», Бегун кивнул и добавил. «Но еще не пришло время для смерти». «Точно», — согласился книжник и встал. «Еще не пришло. Не время умирать. Да поможет нам беспощадный». Тим не был уверен в своем плане и утешало его одно. По сию пору он не был уверен ни в одном из своих планов, однако до сих пор оставался жив. Проводник не обманул, он не запер дверь керриджа, но зато оставил у вагона двух вооруженных до зубов смотрецов. Смотрецы свое дело знали. Стоило бегуну приотворить дверь, как на него уставились два автоматных ствола. Охранники располагались грамотно, так что и одной очередью не снимешь, а уж с таким богатым арсеналом, как Белкин нож, можно было и не высовываться. Для того, чтобы сбежать, нужно было разделить смотрецов так, чтобы один не видел другого, и устранить их по очереди, без единого звука. Книжник сразу подумал, что одного часового можно заманить в керридж и там на него напасть, а второго нужно было в то же время ликвидировать снаружи. Но придумать всегда легче, чем осуществить. Для того, чтобы выполнить задачу, одному из пленников надо было выбраться наружу, и вот тут возникала проблема номер раз. Керридж фактически представлял собой металлический ящик с одним входом и наглухо заделанными окнами. Никаких путей выскользнуть из него украдкой не существовало. Бегун с книжником проверили потолки и полы. Ни один из люков не открывался. Проверка окон дала тот же результат — Книжник еще раз обошел вагон по периметру, чуть ли не выстукивая стены. Ничего. Повинуясь позыву, Тим зашел в отхожее место. Строители вагона не предполагали, что их детище будет лишено света и электричества, зато те, кто кэрридж перестраивал под существующие условия, ни на свет, ни на электричество не рассчитывали. Отхожее место представляло собой металлическую трубу диаметром в полтора фута, пронизывающую днище кэрриджа. Один конец трубы был оснащен чем-то типа стульчика Второй конец трубы нависал над обрезанной до половины бочкой, куда, по задумке строителя, должно было падать все, что попадало в трубу. Это книжник быстро выяснил, свернув на бок деревянную конструкцию, стоящую сверху. И тут у него сложилась первая часть плана. Если протиснуться в эту трубу, а потом выбраться из бочки, то можно зайти в тыл часовому, который останется смотреть за дверью. Полтора фута в диаметре. Узковато, но вполне реально, если сильно постараться. Он позвал бегуна. «О нет», — сказал бегун морщис, — «трахни меня беспощадный, как воняет». Из трубы попахивало. Если честно, то из трубы несло, как от двухнедельного трупа на жаре. Вагоном, наверное, пользовались нечасто, нужником тоже. И по той же причине — половину бочки тоже не порожняли регулярно. «Ты хочешь, чтобы я...» Книжник развел руками. «В рукопашной ты точно лучше меня». И говори тише. Сомневаюсь, чтобы они залезли под вагон, чтобы нас подслушать. Фыркнул бегун, но громкость убавил. «Ты выбираешься наружу, а я в это время заманиваю одного из смотрецов в вагон. Ты...» Тим запнулся. «Ты разбираешься с первым, а я со вторым». «Чем?» — спросил вождь. «Нож у нас один на двоих». — Значит, я задержу его, пока ты не подоспеешь. Бегун посмотрел на Тима с сомнением. — Ты? Задержишь? У тебя есть еще одна лошадь, которая вовремя легается? — Ты постарайся не опоздать, — попросил книжник, не обращая внимания на насмешку. — Я задержу его, насколько смогу. Бегун снова заглянул в трубу и поежился. — А куда потом? — спросил он. — Если у нас все получится здесь. Книжник на миг зажмурился, посчитал до пяти. Он не мог доверять бегуну полностью, но бегун сейчас был единственным, кому он мог довериться. Из ситуации, в которой они находились, невозможно было выбраться в одиночку. — У меня неподалеку спрятана грибная тележка, — книжник потер лоб. — Если выберемся наверх, я смогу ее найти. — Хай-бридж рухнул, — бегун был спокоен. — Ты хочешь попробовать перебраться через каньон в Рок-бридже? У меня только два полных защитных костюма, — сказал Тим. «Третий без шлема. Нас плюс ребенок. Мы не пойдем через горячие земли». Бегун хмыкнул. «Я думал, что мне придется ставить тебе условия». Книжник покачал головой. «Я знал, что ты без нее не пойдешь. И еще...» «Да. Я хочу поговорить с целительницей. Есть у меня одна идея. Поэтому постарайся в лазарете никого не убить». «Это как получится». «Постарайся, чтобы получилось».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 Тим всегда знал, что боец из него никакой. Одно дело — хоть как-то научиться орудовать огнестрелом, и совсем другое — размахивать кулаками, бить противника ногами, душить, царапать и пытаться оглушить его ударом головы. Головой книжник привык думать. Это у него получалось лучше всего. Но здорового, как пиг отец-смотреца, взять силой мысли не получилось. Тиму удалось заманить часового в вагон — Он высунулся в дверной проем, страшно захрипел, выкатывая глаза, замахал руками, призывая охранника на помощь, и, схватившись за горло, побежал обратно в салон вихляющей походкой. Любой шаман во время своего представления выглядел куда как менее убедительней книжника, изображающего смертельно больного. Как и предполагалось, один из смотрецов остался снаружи, а второй кинулся в вагон, где Тим уже ждал его, притаившись за дверью с табуретом наперевес. Книжник треснул часового своим импровизированным оружием, табурет разлетелся в щепу. Но охранник оказался крепче, чем молодой дуб, и через секунду Тим уже летел кувырком от удара в грудь. Свой автомат сматрец оставил напарнику, но для того, чтобы справиться с книжником, тренированному челу не нужно было ничего, кроме голых рук. Тим вскочил и ударил часового в солнечное сплетение, как учила Ханна. Угодив в чувствительную точку, можно уложить врага любого размера. Цели книжник не достиг, но зато едва не сломал себе руку о пластины бронежилета. Кисть хрустнула и осталась цела только потому, что книжник не рассчитал расстояние. Шансы на победу испарялись с каждой секундой драки, но возможности повторить или отыграть назад у книжника не было. Побеждай или сдохни первым. Стараясь не думать о последствиях своей пугающей смелости, Тим кинулся на смотрица, метя вцепиться ему в горло. Он сомневался, что сможет придушить противника, но надеялся, что бегун успеет раньше, чем здоровый детина в бронежилете вышибет из него дух. Он врезался в массивную тушу охранника, тот оступился, и они рухнули на пол, попутно превратив в труху ветхий стол. Книжник чудом оказался сверху. Душить часового в этой позиции оказалось невозможным. Тим оказался нос к носу с врагом, Тот зарычал, показывая крепкие коричневые зубы, обдал книжника брызгами слюны и плотной вонью плохо переваренной пищи. Клыки с клацнули у носа Тима, едва не отхватив самый кончик. Из едва зажившей мочки уха, вернее от того, что от нее оставила пуля бегуна, снова хлынула кровь, заливая воротник книжника и глаза с матрица. Книжник рванулся изо всех сил, пытаясь высвободиться, приподнялся, но чел держал крепко. И тогда книжник принял инстинктивно верное, но физически неправильное решение — ударил противника головой. Тиму показалось, что он снова въехал лбом в бетонную стену на спуске с жертвенной башни, или что это теперь его в голову легнула лошадь. Из глаз посыпались цветные искры, книжник ослеп и потерял ориентировку. Лицевая кость смотрица оказалась гораздо прочнее лба Тима, Вдобавок он рассадил себе бровь, о зубы своего врага. Книжник схватился за лицо, и в этот момент смотрец взвыл, взбрыкнул, как норовистый конь, и сбросил Тима на пол. Книжник понял, что сейчас ему снесут голову. Он был совершенно беспомощен. Перед глазами висела туманная пелена, по которой скользили неясные тени. И тут он учуял отчетливый запах дерьма. Над раненым ухом что-то вжикнуло, Раздалось мясное чавканье и клёкот, словно кто-то начал усиленно полоскать горло. Тим прижал ладонью рассеченную бровь, попытался встать, но ноги слушались плохо, и он снова уселся на задницу. «Всё!» — голос бегуна звучал спокойно, хотя он слегка задыхался. «Закончили. Ты как?» Книжник не видел вождя, хотя уже начал различать контуры и цвета, зато отлично чуял вонь от его одежды. «Бывало лучше!» «Покажи». Запах стал гуще. «Фигня, бро, жить будешь. Чем он тебя так?» «Это не он меня», сказал книжник грустно. «Это я его, головой». Бегун засмеялся. «Воин, слов нет». «Воды дай». Тим начал видеть нормально, но голова все еще кружилась. Бегун плеснул ему в ладони теплую, отдающую железом воду, и книжник обмыл лицом. «Как теперь?» — Фонарь будет, — сообщил бегун, присаживаясь на корточке рядом с Тимом. — Как у меня. Бровь лучше, чем показалось сначала. Ухо. Ну тут извини, бро, новое не отрастет. Вождь был перемазан дерьмом и кровью с головы до ног. С клинка тесака белки все еще скатывались на пол темные крупные капли. Тим оглянулся. Смотрец, с которым он вступил в неравный бой, ничком лежал возле раздавленного стола и у него все еще рефлекторно подергивалась правая нога. Вокруг тела расползалась кровавая лужа. Молодой, даром что крупный, едва вышедший из возраста Тина. Пятнадцать зим, не более. Прежний Тим, наверное, испытал бы раскаяние или, по крайней мере, кратковременное чувство вины. Нынешний же не чувствовал ничего. Чтобы они выжили, кто-то должен был умереть. И умер. Так получилось. Книжник поморщился, Бровь соднила невероятно, в голове все еще ухали и перекликались шаманские барабаны. Боль переместилась в затылок. Хотелось лежать, не двигаться, пока не пройдет головокружение, но надо было идти. «У нас два автомата». Бегун встал и подал книжнику руку. «Два броника, пистолет и два ножа. Бери свой рюкзак, снимай спокойненько жилет и амуницию, да выползай наружу. Я там пока немного помародерю и переоденусь, а то в меня по запаху попасть можно» в темноте. «В первый раз», — сказал книжник, поднимаясь, — «я обрадовался, когда звоняла. Никогда еще не слышал такого прекрасного и желанного запаха дерьма. Запах жизни беспощадный меня забери. Хреновый у нас с тобой жизнь, если это ее запах», — бегун хмыкнул и вышел из карриджа. Сборы получились короткие. Бегун переоделся в одежду второго часового, крови на ней почти не было, напялил на себя броник, проверил подсумки. Два магазина на автомат, не густо, но лучше, чем ничего. К пистолету запасной обоймы не было. Вождь выщелкнул все патроны, пересчитал и снова снарядил оружие. Шесть в обойме, один в стволе. Книжник в торопях замыл кровавые потеки на своей одежде, влез в бронежилет, тяжелый словно камень, и замотал разбитую голову старой футболкой. Получилось красиво, но сквозь застиранную до прозрачности ткань Тут же выступили кровавые пятна. Трофейный автомат, доставшийся ему в наследство от мертвого смотрица, в сравнении не шел с его прежним, новеньким, полученным со складов Вайсвилла. Но Тим жадно схватил его, едва ли не с нежностью прижал к груди. Оружие давало ощущение безопасности. Книжник знал, что это ложное чувство, но все равно испытал искреннюю радость и облегчение. Второе мертвое тело они перенесли в вагон. В какое время караул должен был поменяться, книжник и предположить не мог, но, по идее, смена должна была состояться ближе к утру, а значит, некоторое время у них еще было. И его стоило потратить с толком. Перед тем, как выходить, книжник парился в рюкзаке, нащупал тайник в одной из трубок каркаса, извлек на свет еще одну тубу с антидотом. «Подойди». Бегун увидел шприцу Тима в руках и молча подставил шею. На месте укола выступила небольшая капля крови. Вождь смахнул ее ладонью. «Пошли», — сказал книжник, забрасывая рюкзак за спину. Он поправил автомат на груди и спросил. «Дорогу помнишь?» Бегун небрежно приподнял остатки брови и зашагал впереди. «Держись сзади», — бросил он через плечо. «Может, кого и встретим ненароком. Так ты не суйся, если что, я разберусь». Но до самого лазарета им никто так и не попался. Два раза они обошли посты, но это были дозоры внутри периметра, и смотрицы здесь чувствовали себя расслабленно, в безопасности. Кто спал, кто ел, а двое, примастившиеся в боковом проходе, так увлеченно играли в пальцы, что проскочить мимо незамеченными оказалось легче легкого, даже для неуклюжего книжника. У входа в лазарет они едва не задели сигналку, растяжку поперек тоннеля как раз перед лестницей на спуск. Подслеповатый книжник бы точно ее зацепил, да и бегун заметил случайно по отблеску от факела, висевшего в начале платформы. Они осторожно переступили через металлическую нить, спустились по щербатым ступеням и оказались в нужном месте. Та же платформа — палатка с выгоревшим красным крестом, дрожащий свет внутри нее, приглушенный плотной тканью. Никого. Охраны не было. Скорее всего, стейшены и не думали, что кто-то может забраться так далеко. Бегун перехватил автомат поудобнее, но книжник отрицательно покачал головой. «Ни в коем случае». Бегун кивнул, и они двинулись к входу в лазарет, стараясь не выдать себя ни звуком, ни тенью. У самого входа книжник остановился, показал бегуну жестами, чтобы тот дальше не шел, и скользнул во внутрь палатки, как ему казалось, ловко и бесшумно. полог едва качнулся за его спиной, и он замер у входа, прислушиваясь к ночным звукам в лазарете. Кто-то негромко стонал слева от него. В дальнем ряду храпели в два голоса, причем храп одного из спящих больше походил на хрип в агонии. В печке, сделанной из бочки, потрескивали дрова, и в воздухе висел тот же плотный запах травяных настоев. Было тепло. Хотелось лечь на свободный топчан, накрыться курткой и поспать, пока не пройдет сверлящая боль в затылке. Но об этом можно было только мечтать. Лежанка Сибилы находилась в дальней от входа части. Книжник точно помнил, где, но перед тем, как будить жрицу, нужно было найти исцеляющую. Без нее план книжника становился не планом спасения, а просто способом самоубийства. Тим сделал несколько шагов вперед, вглядываясь в полумрак, и тут услышал негромкий щелчок прямо за спиной. Тот, кто хоть раз в жизни слышал, как взводится курок направленного на него оружия, не спутает этот звук ни с одним другим. Книжник замер и поднял вверх руки, как оказалось вовремя. В затылок ему уткнулось что-то твердое, и не надо было проявлять чудеса догадливости, чтобы понять, что именно приставили к его голове. «Автомат», — прошептали за его спиной. Книжник осторожно положил автомат на лежанку поблизости. «Три шага вперед», — сказано было шепотом, но весьма убедительно. Для лучшего понимания его слегка потолкнули стволом затылок, только очень медленно. Книжник сделал три шага вперед мысленно призывая на помощь беспощадного, чтобы сейчас в палатку не вломился беспокойный бегун и не стал резать всех подряд. — А теперь повернись, руки не опускай. Тим повернулся. Перед ним стояла целительница, и в руках у нее был пистолет, направленный ему в лоб. — Живи вечно, — сказал книжник таким же шепотом. — Живи вечно, целительница, не стреляй, нам надо поговорить. Глава третья беспощадный рассудит. За последние несколько лун в книжника настолько часто целились, что можно было привыкнуть, но все-таки ствол, смотрящий в лицо, приятных эмоций не вызывал. Тем более ствол в руках целительницы не дрожал, прицел был верным, и сомнений по поводу того, нажмет она на спуск или нет, у Тима не возникало. Нажмет. Волосы знахарки растрепались со сна, на плечах горбилось одеяло, ботинки она зашнуровать не успела, но глаза смотрели на книжника, уже знакомой ему по вечернему разговору, несгибаемой решительностью. «Договориться с человеком, который смотрит на тебя так еще до начала разговора, практически нереальная задача, но проблема заключалась в том, что у тимы не было другого выхода, а безвыходные ситуации, как известно, заставляют кого угодно творить чудеса». «Успеешь выстрелить», — тихо проговорил книжник, — продолжая держать руки вверх. «Сначала послушай». «Что ты тут делаешь, Олдер?» «Мы пришли за жрицей», — пояснил он. «За жрицей и ее сыном». Целительница хмыкнула. Ствол по-прежнему смотрел книжнику в лоб, не сдвинувшись ни на дюйм. «Второй Олдер карауляет снаружи?» — спросила она. Тин кивнул. «Я попросил его подождать, пока мы с тобой договоримся». «Мы не договоримся». «Может, сначала выслушаешь?» — сказал книжник. «Я безоружен, стою с поднятыми руками. Что плохого, если я поговорю с тобой?» Целительница молчала. «Ты всегда успеешь меня застрелить», — продолжил он. Она явно раздумывала, стоит ли выслушивать чужака или лучше сразу вышибить ему мозги. Книжник физически ощущал, как напряженно знахарка просчитывает варианты. Он ничего не мог сделать, только подождать решения И если она начнет стрелять, тогда уж попробовать добраться до автомата или броситься на утек, спуская с поводка вооруженного бегуна. Но сбежать можно было и не успеть. «Говори», — наконец-то смилостивилась знахарка. «Я не знаю, в курсе ты или нет, но у нас есть лекарство от беспощадного», — сказал книжник. «Хватит на все племя и еще останется. Это настоящее лекарство. Его сделали взрослые незадолго до дня смерти. Я его просто нашел». Во взгляде целительницы появилась нескрываемая ирония. Сочувствие как смертельно больному или насмешка над местным дурачком, но она откровенно посмеивалась над книжником. Нюансы уже роли не играли. «Ты можешь не верить, но это правда. Я не был Олдером всю свою жизнь. Мне исполнилось восемнадцать зим несколько лун назад. Я чуть старше тебя». «Говори по сути», — прервала его знахарка. «По сути? Хорошо, давай по сути». «Я предложил лекарство вождям Стейшена в обмен на нашу жизнь и свободу, но они хотят забрать лекарство а нас убить». «Это их право», — отозвалась целительница. «Нет ничего плохого в том, чтобы обмануть Олдора. Я не вижу повода оставлять вас в живых. Олдоры не могут жить среди нас. Олдоры — это слуги беспощадного, им не место среди челов. С ними нельзя вести честную игру, потому что они мертвые, а мертвым — место среди мертвых». «Наверное...» вздохнул книжник. «Ты никогда до нас не видела Олдоров. Мы первые, кого ты видишь, так?» Знахарка не ответила, но это и был ответ. «Скажу тебе вот что, целительница. Я не мертвец. Я живой. Можешь меня потрогать, можешь уколоть, мне будет больно, у меня пойдет кровь. И я точно не Олдор из детских сказок. Я никому не хочу зла. Я пришел к тебе, чтобы сказать. Вожди собираются обмануть не только меня и моего спутника». Даже если лекарство попадет к ним в руки, то это вовсе не значит, что лекарство попадет к твоему племени. Ты понимаешь, о чем я говорю? Они будут решать, кому жить вечно, а кого заберет беспощадный. А это неправильно. Возможно, — нехотя согласилась она. Я не хочу умирать, — продолжил книжник, стараясь быть убедительным. Попроси проводника пощадить тебя, — посоветовала целительница. Я не имею власти над твоей жизнью и смертью. Моя задача — исцелять поэтому я и пришел к тебе. Я хочу отдать лекарство тебе, целительнице. Ты распорядишься им достойно, я уверен. Ты не станешь его прятать от остальных. Остается выяснить одно, есть ли лекарство. Улыбка у нее была такая холодная, что книжник невольно поежился, и в ответ на движение его плеч знахарка отпрянула еще на полшага, но прицела не сбило ни на дюйм. «Это легко проверить», — сказал книжник, чувствуя, как сердце трепыхается у него в груди, приближаясь к желудку. — Оно неподалеку. — Где? — Мы покажем тебе тайник. — Ты предлагаешь мне поверить тебе на слово? Тим попробовал пожать плечами, но с поднятыми руками у него получилось только странное подергивание. — Слово — это все, что у меня сейчас есть. Она снова задумалась, но ненадолго. Глаза ее вспыхнули прежней непримиримостью. Это книжник прекрасно рассмотрел, несмотря на подслеповатость и тусклый свет. «Я не верю тебе», — сказала она, и Тим увидел, что сейчас она выстрелит. Возможно, не станет убивать наповал, но ранит и поднимет тревогу. Он смотрел на ствол. Бегун появился сзади знахарки неизвестно откуда, мгновенно возник, словно сгустился из бликов огня и гуляющих вокруг теней. Мгновение, и пистолет уже был у него в руке, а второй рукой он крепко держал целительницу за шею. Голова знахарки была замотана одеялом, так что если она и пыталась кричать, то ее точно никто не мог услышать. «Не убивай!» — попросил книжник, опуская руки. «Она нам нужна!» Бегун кивнул. Сверток в его руках мычал и брыкался. Вождь укоризненно покачал головой и чуть усилил захват. Целительница забилась под одеялом, словно выброшенная на берег рыбина, но длилось это недолго. Движения стали медленнее, мычание стихло. Бегун уложил неподвижное тело на ближайший топчан, сорвал с головы знахарки одеяло и тут же, на всякий случай, зажал ей рот. Книжник встал рядом, наблюдая, как целительница приходит в себя. В лазарете по-прежнему было тихо. Их возня не разбудила раненых, спавших под действием целебных отваров сном, похожим на смерть. Да и два храпуна, продолжавшие выводить рулады на другом конце палатки, отлично глушили все посторонние звуки. Целительница пришла в себя, глаза заходили туда-сюда под закрытыми веками, и бегун сразу же уловил, что знахарка в сознании. — Если ты попытаешься заорать, я сверну тебе шею, понятно? — прошептал ей на ухо вождь парка. — Как цыпленку. Знахарка приоткрыла глаза и едва заметно кивнула, но бегун ладонь с ее лица не убрал, только слегка ослабил хватку. — Продолжим, — сказал книжник. «Бегун, дай ей сесть». «И не дави мне на горло, олдер прошипела целительница злобно, как только вождь освободил ей рот. «Пискнешь», — предупредил бегун со всей серьезностью, — «и у тебя не будет горла, и не плюй на меня своей ядовитой слюной ведьма. Благодари беспощадного, что я тебя еще не убил». «Хватит», — произнес книжник примирительным тоном. Она все поняла. «Да слушай меня, целительница. Договориться лучше, чем умереть». Взгляд у нее добрее не стал, но головой она кивнула, и книжник начал говорить. Задача у Тима была сложной. Были вещи, о которых целительнице знать никак не следовало. Например, о том, что на спрятанной грибной тележке находятся запасы вакцины. И о том, где спрятана эта тележка, говорить тоже не стоило. Следовало сосредоточить внимание на интересах знахарки в этой истории и интересах племени, которые, несомненно, много значили для нее. «Я хочу отдать лекарство от беспощадного твоему народу. Все, что есть, у нас с собой. И я хочу, чтобы распорядилась им...» Книжник знал, что не умеет врать, и мысленно убеждал себя, что он не врет, а просто говорит целительнице не всю правду, и очень-очень надеялся, что в голосе у него не сквозит фальшь. Если знахарка уловит ложь в его рассказе, то обязательно постарается обмануть их в ответ. «Ты...» пояснил он, опережая вопрос. «Я знаю, что ты не припрячешь его, не станешь продавать за верную службу и обязательно отдашь племени, а механик с проводником не отдадут». Она покачала головой. «Откуда ты знаешь, Олдер? Почему ты так говоришь? Они хорошие вожди, они заботятся о Стейшене». Но слова книжника явно упали на благодатную почву. Она засомневалась. Проводник и механик не были альтруистами. Это книжник понимал очень хорошо. Он не знал слова «альтруизм», но зато был знаком с его антонимом — «корастолюбием». И не понаслышке. «Даже если я ошибаюсь, и ваши вожди — самые добрые челы к хвостоку от Гран-Ривер», — затараторил Тим торопливо, пытаясь реализовать свое шаткое психологическое преимущество. «Даже если я не прав насчет этих двоих, то не хочу проверять это на своей собственной шкуре. Насчет тебя я уверен. Ты сделаешь все как надо. Ты подаришь своему племени вечную жизнь». «Если мы начнем лечение, мы тоже превратимся в Олдеров, как ты?» — спросила она. Книжник кивнул. «Обязательно. Все станут Олдерами. Все, кто излечится от беспощадного. Но только через сорок зим. Целительница задумалась. «А Бэбики? Когда у излеченных родятся бебики нам снова нужно будет лекарство. И где мы тогда его возьмем?» Это был правильный вопрос, и на него у Тима был правильный ответ. Вам больше никогда не понадобится лекарство, целительница. бебики вашего племени не будут бояться беспощадного. Никогда. И их бебики тоже. И бебики их бебиков Снова пауза. Время уходило, уносилось галопом, и с каждой минутой их шансы на побег становились призрачнее и призрачнее. Еще чуть-чуть, и они исчезнут совсем. Но книжник чувствовал, что побеждает, что целительница все еще не верит ему, но готова поверить. Не потому, что он складно и убедительно говорит, а потому, что очень хочет, чтобы это оказалось правдой. И что ты хочешь взамен? Она, наконец-то, нарушила долгое молчание. Помоги уйти нам и жриться с сыном. Ничего больше. Книжник увидел, как поднялись и опустились ее плечи от глубокого вздоха. Настолько глубокого, словно целительница собиралась нырнуть. В общем-то, она и собиралась нырнуть. В неизвестность. «Я помогу жрице собраться», — сказала она, поднимая взгляд. «Она не в порядке, вам понадобится зелье. Я дам, что смогу». Бегун сообразил, что ни давить, ни держать больше не надо, и незаметно отступил в сторону. Когда небо на востоке стало сереть, книжник с целительницей вышли к низким пристанционным строениям на юге стейшена. Здесь рейла расходилась в разные стороны, где, взлетая на эстакады, где, ныряя под землю, а где, просто оставаясь на поверхности. Маленькая знахарка ориентировалась в ночной тьме как опытный следопыт и безошибочно вывела Тима на место, где их ждали бегун и Сибила с ребенком. Малыш спал, пригревшись на груди матери. По жилам его вместе с кровью тек дурман знахарских настоев, и он был тих и спокоен. Книжник поблагодарил целительницу, но к ней уже вернулась обычная враждебность, и прощание получилось далеко не благостным. «Валите отсюда!» — отрезала она зло. «Я вас не видела, вы меня не видели. Все! Никто никому ничего не должен!» «Как ты объяснишь вакцину?» — спросил книжник с тревогой. «Не твое дело!» — насупилась знахарка. «Скажу, что случайно нашла, например. Скажу, что беспощадный подсказал мне место во сне. Придумаю, что наврать. Валите, пока я добрая. Я жду до первых лучей солнца, а потом поднимаю тревогу». «Мы уходим уже, уходим!» — сказал бегун. «Не ерзай!» «А я не ерзаю, парковой в голосе целительницы звучал вызов. «Я гадаю, может, сейчас вас сдать? Это проще, чем потом втирать проводнику, как я проебала и вас, и жрицу со щенком. Так что валите, пока я не передумала». «Спасибо», — еще раз поблагодарил Тим. Она скривила рот. «За что?» «За то, что поверила». Он был спокоен и серьезен. «А я не поверила. Ты врал мне, Олдер, я такое чувствую нутром» книжник виновато улыбнулся я не сказал тебе всей правды нас целительница, но я не врал и отдал тебе то что обещал разве этого мало я никогда бы не подарил вакцину вождям особенно после того что они сделали в сити знахарка резко подняла голову вперилась в книжника недонавидящим взглядом даже в полутме было видно как кровь отхлынула от ее лица это сделало я голос ее «Только что вибрировавший от презрения, как-то сразу подсел, сделался глуховатым. Так что нехер меня благодарить». «Что сделала ты?» — удивился книжник. Целительница насупилась еще больше. Рот сжался в щель, брови сошлись на переносице. Это я подсказала проводнику идею. Тим похолодел от внезапной догадки. «Идею убить всех в Сити?» — спросил он. «Ты?» «Целительница, спасающей жизни?» «Нет, я не говорил ему всех убить. Нанять для этого тупых ублюдков из Тауна он придумал сам. Я только сказала ему, чтобы выжить, нам нужны дети. Все дети, которых мы можем забрать». «Ты благодари беспощадного», — презрительно выплюнул в ее сторону бегун, «что жрица слишком слаба, чтобы тебя убить». «Кто же добровольно отдаст детей?» — переспросил тим не скрывая омерзения. «Ты не могла не знать, что все умрут!» «Я не знала!» — каркнула она, сжавшись под его взглядом, словно замерзшая ворона. «Клянусь беспощадным, я не знала!» Бегун мрачно усмехнулся. «Я думал, что только парковые реальные отморозки!» Слова его звучали отчетливо. Он был пугающе спокоен, только глаза горели раскаленной ненавистью, и это было действительно страшно. «Но мы, блядь, слабаки в сравнении с вами!» Зачем вам чужие дети, целительница? Забрать детей — это убить племя. Не боишься, что однажды кто-то выжат ваше крысиное гнездо? Клянусь беспощадным, я сам разожгу факел тому, кто это сделает. «Заебешься жечь, Парковый!» — прохрипела знахарка, не отводя взгляда. «Зубы свои гнилые сломаешь. Что нам было делать? У нас мор на бэбиков. Наши воины и охотники умирают задолго до срока. Беспощадный насылает на них язвы, у них выпадают волосы». «Что-то убивает наших детей еще в утробах. Они приходят в мир шестипалами, безглазами, безногими, сросшиеся головами. Уже десять лет, как каждая вторая герла, рожает уродов, если еще может рожать. Мы думали, это дыхание плодит коллег, но мы живем тут много зим, почти десять полных рук, со дня смерти, и никогда до этого дыхание не причиняло нам зла». Она задохнулась от эмоций, запнулась на полусловие и опустила голову, переводя дыхание. «Нас в три раза меньше, чем было пять зим назад», — сказала она негромко. «И да, это я придумала привести сюда чужих детей, разбавить кровь, обмануть беспощадного. Я никому не хотела плохого». «Ты думала», — процедил книжник сквозь зубы, — «как ты могла подумать, что жрицы Сити отдадут детей добровольно? Пусть беспощадный сожрет тебя, сука!» Голос Сибилы был слаб, но полон такой ненависти, что знахарка невольно отпрянула. «Убей ее!» — прорычала жрица, пытаясь шагнуть к целительнице. «Убей, книжник, умоляю тебя!» «Нет!» — выдавил книжник через силу. Он скорее почувствовал, чем увидел движение бегуна. В руках вождя возник трофейный пистолет. Он был готов выполнить желание Сибилы, тем более, что оно совпадало с собственным. Несмотря на то, что острая ненависть и желание убить монстра боролись с рассудительностью и осторожностью, Тим среагировал мгновенно, развернулся, оставив целительницу за спиной. Теперь пистолетный ствол смотрел ему в грудь. «Нет — Нет! — выкрикнул он. — Не стреляй, бегун, я обещал! — Похуй, твои обещания! — выдохнула обессиленная Сибила. — Я поклялась убить всех, кто виновен в смерти моих сестер, беспощадный мне свидетель. — Бегун! — «Мы поднимем на ноги весь стейшн. Убери пистолет». Тим понимал, что все висит на волоске. Еще миг и раздастся выстрел. Вождь покачал головой. «Она заслуживает смерти. Не хочешь, чтобы я стрелял? Ты ближе, перережь ей горло!» «Не тебе решать», — твердо сказал Тим. «И судить ее не тебе и не мне. То, что ты творил, не лучше». «Да?» — осклабился бегун. «А как быть с тем, что творил ты? Ты и твоя рыжая?» «И не мне». — повторил книжник, — беспощадный рассудит. Он повернулся лицом к целительнице, продолжая закрывать ее от выстрела своей сутулой спиной. — Зачем ты все это рассказала? Я не спрашивал тебя. — Ты слышал, как они плачут, Олдер? Целительница не пыталась бежать, она даже не тронулась с места. — Ты слышал, я знаю. Я теперь плохо сплю по ночам, потому что они все время плачут и плачут. Но у нас не было другого выхода. Еще пять зим и «Истейшну конец. Конец моему племени!» «Ты даешь мне надежду своей вакциной, но даже беспощадный не сможет сделать так, чтобы мы не рожали уродов!» «Есть такое слово», — сказал книжник с брезгливой жалостью. «Мутации. Я не уверен, что ты понимаешь, что это. Дыхание пришло к вам из горячих земель, знахарка. Давно пришло. Может быть, с водой. Может быть, ветер принес красную пыль. Вы же жгли в печах деревья, в которых было дыхание». Вы ели мясо, наполненное им. Вы ловили отравленную рыбу. Вы дышали воздухом, принесенных ветром с горячих земель. Вам уже не поможет мое лекарство. И те дети, что вы отобрали у жрец-сити, не помогут вам выжить. Вы все умрете. — Так что нам делать, Олдер? — воскликнула знахарка с неподдельным отчаянием. — Что нам делать? Книжник видел, что из ее горящих безумных глаз потекли слезы. — Уходить. Он говорил ей правду но не всю правду. Вам надо было уходить, бросать все и переселяться в новое место. Только это могло вас спасти от вымирания. Дело не в вас, целительница. Стейшн изменился. Тут больше нельзя жить. Никому. Правда была в том, что для нее и для всех других, кто родился под сводами самого безопасного места в округе, уходить было уже поздно. Можно уйти от дыхания, но это не значит, что дыхание уйдет из тебя». Только у детей есть еще шанс уцелеть, если ты выведешь их из стейшена. Куда угодно. Хотя бы вернешь в Сити. Сити теперь город мертвых, потому что ты дала проводнику дельный совет. Но там можно поселиться. Целительница улыбнулась. Значит, я сделала все правильно? Значит, дети из Сити чисты? Значит, они будут будущим моего племени? За спиной книжника захрипела от бессильной ненависти сибила но бегун держал ее крепко. Знахарка засмеялась. Смех у нее был чудесный, звонкий, как весенняя капель. — Я все сделала правильно. — Сдохни, первой процедил книжник и плюнул ей на ноги. Никакого сожаления, никакого раскаяния, незамутненная радость убийцы. Он вспомнил, как плыли по реке трупы, как жутко пахло кровью и блевотой в темном ангаре как блестела на щербатом, покрытом инем бетоне, вырванное глазное яблоко, и повторил «Сдохни первой!» Рука его легла на рукоять тесака, но знахарка сделала еще шаг назад, развернулась ловко и почти мгновенно исчезла с глаз. Шаги ее были беззвучны, движения точны, а мысли в этом тим был почти уверен, радостны и легки. Слизняк. Слова Сибилы жгли, как угли. Трусливое дерьмо. «Мертвые не мстят, жрица», — сказал книжник спокойно. «Мстят только живые. Выживешь — отомстишь. Уходим». Бегун спрятал пистолет и покачал головой. «Зря», — только и сказал он. «Надо было». И в сердцах взмахнул рукой, будто рубил. Они подхватили шипящую от злости Сибилу под руки. Ребенок был плотно примотан к ее груди и быстрым шагом двинулись на восток. Книжник оглянулся через три десятка шагов, но ничего не увидел. Стены Верхауза, у которого он разговаривал со знахаркой, уже исчезли в серой мгле. Он все еще не был уверен, что сделал правильно, отпустив ее. Герла, умеющий принимать такие решения, опаснее любых хантеров, ставших на их след. Если бы кто-нибудь сказал книжнику, что любовь может рождать такую жестокость, он бы не поверил. Но того книжника, который бы удивился этой новости, давно не было в живых. Он погиб, он остался в лабе рядом с Белкой. Новый книжник знал, что любовь может убивать. Он был Олдер, а Олдеры знают все. Свернув за угол низкого, длинного, как кишка Верхауза, они двинулись на юг, по разобранной ветке рейлы. Ржавые рельсы упирались в распахнутые настежь ворота. С них давным-давно сняли одну створку, а вторая, проржавевшая настолько, что походила на кружево из ржавчины, висела криво на одной петле. Книжник больше всего боялся, что сейчас у него начнется приступ топографического идиотизма, и он не найдет место где спрятал грибную тележку. Но то ли со страха, то ли по большому везению, место обнаружилось. К этому времени Сибила почти не держалась на ногах. Зелья, снимающие боль, дурманили сознание, усталость и кровопотери брали свое. Жрица балансировала на тонкой грани между сознанием и беспамятством. И если бы спутники не поддерживали ее с двух сторон, давно бы грянулась головой, поросший коричневым мхом, гравейна между пути. Все не промокли под мелким, холодным, до стука зубов дождем, смывавшим с земли остатки ночной наледи и с облегчением нырнули в заброшенное здание ремонтных мастерских, покосившееся и уродливое. «Здесь», — сказал книжник, оттаскивая в сторону какие-то обломки ящиков, образовавшие немалую мусорную кучу. «Да посади ты ее, помогай». «Не бзди», — добродушно огрызнулся бегун. «Они нас здесь искать не будут». «Они нас будут искать везде», — парировал книжник раздраженно. «Помогай и поехали отсюда».